Глава 18. Состязание. Наконец пришло и 20 декабря. День был морозный, но ясный. Яркие лучи солнца заливали все, но лед держался крепко и не таял. Ветра совсем не было. Флюгеры стояли неподвижно, И для мельниц наконец наступил праздник. Всю прошлую неделю они вертелись как безумные, и теперь, совсем задохнувшись, чуть-чуть шевелили крыльями, которые резко выделялись в чистом прозрачном воздухе. Разве станет работать мельница, когда даже флюгеры бездельничают? Для мельников это пришлось как нельзя более кстати. Теперь и им можно было полюбоваться на состязание. Слух о них разошелся по всей округе, и толпы разряженных мужчин и детей спешили к замерзшему рукаву залива. Северный берег его был уже усеян зрителями. Тут были городские жители, иностранцы, и крестьяне. Важные господа в роскошных экипажах, разодетые как парижане, девочки из католического сиротского дома в черных платьях и белых чепчиках, мальчики из приюта в узеньких панталонах и ярких полосатых куртках, старосветские господа в треугольных шляпах и коротких бархатных штанах и дамы им подстать в толстых стёганых юбках и корсажах из блестящей парчи. Этих старичков и старушек сопровождали слуги с плащами и платками и грелками для ног. Крестьяне были в самых разнообразных костюмах. Юноши щеголяли поясами с медными пряжками, Молодые девушки с золотыми сетками надетыми на их светлые как лён волосы, на женщинах были длинные узкие фартуки, почти сплошь покрытые вышивкой, полосатые юбки и чипцы, похожие на мельницы. У некоторых на лоб спускались короткие локоны в виде штопора, у других волосы были сбриты. И чепчики плотно прилегали к голове. Одежда мужчин состояла из кожаных штанов, куртки из домотканой материи и остроконечные шляпы. Всюду виднелись высокие женщины, коренастые мужчины, веселые личики детей и оживленные лица молодежи. У каждого мужчины была во рту трубка и в руках сет с табаком, а некоторые захватили с собой все принадлежности для курения: трубку, табак, что-то вроде шила, чтобы прочищать чубук, серебряную сетку, которой прикрывают чашечку зажженной трубки, и коробку с серными спичками. Голландец никогда не расстается со своей трубкой и кажется, скорее согласится не дышать, чем не курить. И теперь клубы дыма носились над толпой, и чем прихотливее они извивались, тем флегматичнее смотрели сами курильщики. Некоторые из детей, опасаясь, что им не удастся пробраться в передние ряды, явились на ходулях. Они высоко поднимались над толпой, и им было отлично видно все. На их румяных личиках лежало такое решительное выражение, а деревянные ноги их были так длинны, что нервные люди невольно сторонились при приближении этих маленьких чудовищ. В числе зрителей были и наши знакомые. На самом берегу канала, в красивом павильоне, сидели Мефрал Ванглек, главная виновница торжества, её муж, дети И бабушка с дедушкой. Крошка Вуст тоже был тут. Его так основательно закутали, что он напоминал египетскую мумию. Но это не мешало ему радостно взвизгивать и хлопать в ладоши, когда начинала играть музыка. Рядом с дедушкой, который держал на коленях Вуста, сидел какой-то господин, очень похожий На святого Николаса, приходившего к ванглекам 5 декабря, но у святого спускалась чуть не до самого пояса длинная седая борода, а у этого молодого человека на лице никакой растительности не было. Нет, не может быть, чтобы это был святой Николас. В соседнем павильоне поместился Менгер ван Гольп, со всеми своими чадами, домочадцами и приехавшими из Гаги старшей дочерью и зятьем. Мифрао Вангент сдержала свое обещание приехать на состязание и привезла для победителей великолепные букеты оранжерейных цветов. На эстраде с развивавшимися синими флагами сидели музыканты. Судьи занимали павильон, украшенный морскими раковинами и флагами всевозможных цветов. Две белые колонны, соединенные наверху длинной полосой сукна, указывали на место, с которого должны начаться состязания. А на расстоянии полумили от них стояли флагштоки, добежав до которых нужно было поворачивать назад. Участвующие в состязаниях 20 мальчиков и 20 девочек собрались около колонн. Ламберт, Людвиг, Петр и Карл весело болтали между собой. Ганс стоял недалеко от них в тех самых коньках, которые продал за семь гольденов. Он скоро догадался, что человек, пожелавший приобрести их, была сама Анни Бауман, и выкупил их у нее.